Ростислав Самбук Портрет Эль Греко. Авторизованный перевод с украинского. Москва, издательство Советский писатель, 1982 год. Читает Николай Козий. Якубовский. Роман Панасович Не поверил своим глазам. В павильоне на площади к пиву продавали раков, красных варёных раков, и не было очереди. Буфетчица приветливо улыбалась посетителям и очевидно говорила им что-то приятное, потому что они тоже улыбались в ответ. Это было правда удивительно: пиво, раки и улыбки. Роман Панасович долго стоял колеблясь. Может ли он вот так, как другие, выпить кружку пива и полакомиться раками? Искушение было велико, и, наконец, он отважился. Буфетчица налила ему полную кружку. Роман Панасович отхлебнул прозрачного, остро-горького пива и с наслаждением ощутил, что оно и в самом деле свежее и крепкое. Вздохнул и... и разломил рака, в конце концов, и следователь, хоть он и из столицы республики, тоже человек, и может позволить себе выпить пиво во время командировки. Роман Панасович ел раков, а взгляд его блуждал далеко от павильона. На глаза ему попали с руины крепости. Строили ее, должно быть, навечно, но беспощадные годы сделали свое место. От неё остались камни, поросшие травой. Сразу же за руинами начинался сквер, где буйно цвела таволга. Слева площадь обступили дома, может быть, ещё времён средневековья, с узкими окнами и массивными воротами. Они прижались друг к другу, мрачные серые гиганты со стрельчатыми черепичными крышами. За ними Выселись современные многоэтажные здания. А еще дальше тянулись частные усадьбы. В одной из них и произошло событие, ради которого Козюренко приехал сюда. При мысли об этом Роман Панасович заторопился. Быстро доел раков и, не допив пива, вышел на улицу. Шел и думал, сумеет ли распутать клубок. А может и нет клубка? потянешь за ниточку, и всё объяснится. Такое случалось и изидка, но случалось. Взглянул на часы и замедлил шаг. У него было ещё 10 минут, а до районного отделения милиции 2 квартала. Ещё вчера в это время он сидел в своём кабинете в Киеве, а вечером уже выходил из самолёта в Львове. От Львова до этого городка всего полчаса езды, 25 км асфальтированного шоссе. Если бы одиночные прохожие, которые встречали с Романом Панасовичем, знали, что этот немолодой лысеющий мужчина, известный криминалист, они немало бы удивились, что делать ему в тихом Желехове. Правда, позавчера городок всколыхнуло известие об убийстве на Корчевацкой улице. Но чтобы ради этого приезжал следователь из столицы? Ведь убили всего-навсего начальника цеха по переработке овощей районной загодконторы. Видно, не поделили что-то между собой загодконторковцы, поссорились и порешили его. И всё же Роман Панасович Козюренко приехал в Желехов, чтобы расследовать обстоятельства именно этого убийства. Вчера утром его вызвал заместитель прокурора республики. На Львовщине убит человек, сказал он. И дело это очевидно связано с ограблением фашистами в годы войны городской картинной галереи. Вам ехать. Дело это очень серьёзное. Из оперативного донесения Роман Понасович узнал, что во время обыска в доме убитого работники местной прокуратуры и милиции нашли хорошо замаскированный тайник, из которого извлекли три картины. Директор областной картинной галереи сразу узнал в них произведения Сезанна, Ван Гога и Ренуара. исчезнувшие при траинственных обстоятельствах во время войны, и вот уже свыше четверти века разыскиваемые. Незадолго до своего бегства из Львова, гитлеровские грабители решили вывести из городской галереи ценнейшие произведения искусства, в частности картины из коллекции Эрмитажа, экспонировавшиеся тут перед самым началом войны. Однажды к галерее подъехала крытая машина в которую погрузили ящики с полотнами всемирно известных мастеров. Обоз с награбленными ценностями двинулся из города на рассвете. Гитлеровцы рассчитывали до вечера миновать опасную зону, где действовали партизаны. Но все же, несмотря на усиленную охрану, партизаны напали на обоз. Им удалось захватить несколько машин, в том числе птиц. и с сокровищами картинной галереи. Попал в руки партизан из список всех вывозившихся ценностей. Как потом выяснилось, среди трофеев не было одного ящика с полотнами Эль Греко, Сезанна, Ван Гога и Ренуара, значившимися в списке. На этих картинах уже давно поставили крест. И вот шедевры мировой живописи Найдены в тейнике в захудальном желихове три картины. Но их было четыре. Как очетели с полотна в тейнике. Куда девался портрет Эль Греко? Кто убийца владельца дома на Корчевацкой улице Василя Корнеевича Пруся? На эти и многие другие вопросы, и должен ответить следователь по особо важным делам. Почти всю ночь он провёл в доме на Корчеватской вместе с работниками прокуратуры и областного управления внутренних дел, ещё раз внимательно сантиметр за сантиметром осмотрел дом Пруся. Здесь уже побывал помощник районного прокурора, который вместе с сотрудниками райотдела милиции начал предварительное следствие. Их работа почти удовлетворила Козюренко. Осмотр дома был произведён квалифицированно, не говоря уже о том, что именно работники районного Угрозыска нашли в подвале хорошо замаскированный тайник. Он был пуст, но это не увело в заблуждение опытных криминалистов. Обстучав его стены, Они наткнулись ещё на одно укрытие, а в нём обнаружили полотно Сезанна, Ван Гога и Ренуара. Помощник прокурора выдвинул версию, что Прусь берёг в первом тайнике деньги или документы, которые попали в руки убийцы или убийц. Преступники не знали о существовании ещё одного тайника. Найти его человеку, даже опытному, не так уж и просто. Нужно иметь чутьё криминалиста, чтобы установить, что дно тайника раздвигается. И всё же работники районного Угрозыска допустили ошибку. Эксперты областного управления внутренних дел обнаружили, что в передней части тайника тоже хранилась картина на его стенках. Нашли несколько ворсинок с холста, а также следы засохшей краски. Можно было сделать вывод, что прусе убили, чтобы завладеть портретом Эль Греко. Убили ударом топора, когда он вылезал из подвала. Начальник районного отделения милиции подполковник Раблюк Стол из-за столанов стэчу Козыренко. Должно быть, ждал его и предупредил подчинённых, потому что в приёмной и в кабинете было непривычно пусто. Раблюк ещё не знал, как вести себя со столичным криминалистом. Слова официального рапорта готовы были слететь с его уст. Но Роман Панасович опередил Раблюка. Рад вас видеть, уважаемый Иван Терентьевич. Спасибо за заботу. Номер в гостинице чудесный, и я хорошо выспался. Он пожал Раблюку руку, стараясь не дышать на него пивным запахом, но вдруг засмеялся и искренне признался: "Вот впервые в жизни в вашем городке завтракал раками с пивом. В Киеве о раках уже давно позабыли, а у вас, оказывается, ещё не всех выловили". С лица Раблюка Сразу же исчезло настороженное выражение. Пиво, радостно улыбнулся он. На нашем маленьком заводе варят такое, какого в больших городах и не нюхали. Что верно то верно, подумал Роман Панасович. В одном городе пиво, в другом какие-то необыкновенные конфеты местного производства или копчёные лещи, считающиеся в Киеве деликатесом. Ну что ж, каждому своё. Если бы в Желехове не варили такого пива, чем бы он мог похвалиться? Пиво и правда вкусное, охотно согласился он и скользнул взглядом по бумагам, разложенным на столе. Но и это не укрылось от внимания Раблюка. Подполковник положил на стол обыкновенную картонную папку, наконец сел и сказал: "Тут результаты нашей вчерашней работы. Он вытащил из папки лист бумаги. Вчера вечером я лично разговаривал с директором за год конторы. Он утверждает, что дней десять назад Прусь поссорился со своим подчиненным мастером Галицким. Они заперлись на складе и долго спорили, о чем выяснить не удалось. Даже кладовщица, женщина любопытная и болтливая, ничего не выведала. А если уж... И женщина не выведала, Козюренко понимающе улыбнулся. Когда они выходили из склада, продолжал подполковник: "Кладовщица!" Услышала только, как Галицкий раздражённо бросил прусию: "Я не позволю лезть к себя в карман". "Ну-ну, интересно", пробормотал Роман Панасович. Этого было достаточно, чтобы подбодрить Раблюка. В его голосе зазвучали победные нотки. Директор Загод конторы свидетельствует, что в последние дни у Пруся ухудшились отношения с Галицким, хотя раньше они были друзьями, водой не разольёшь. Подполковник замолчал, ожидая, вероятно, Козыренко вскок комментария. Но Роман Панасович ничего не сказал. Собственно, о Загод конторе всё. Козыренко понял, что это был самый главный козырь. начальника милиции. Во-вторых, продолжал Раблюк, наш участковый инспектор опросил соседей Пруссия. Большинство утверждает, что Пруссий и его сосед по усадьбе Якубовский почти ежедневно ругались по всякому поводу. Достаточно было курам Якубовского покопаться на грядках у Пруссия, и уже возникала ссора. А то начинали ссорить. ссорится из-за какой-то сливы. Якубовский угрожал, что убьёт Пруся. Убьёт Пруся, машинально повторил Роман Панасович. Вы полагаете, даже перегнулся через стол Раблюк? Нет, нет, рассказывайте дальше, пожалуйста. Кстати, ваши сотрудники допрашивали Якубовского? Он был по неким, когда предварительно осматривали дом убитого Разумеется, его возраст спрашивали. Не заметил ли он что-нибудь подозрительное? Говорит: "Нет". А, возможно, мы тут допустили ошибку, но что поделаешь? Ничего. Козюренко понравилось, что Раблюк сказал: "Мы не выкручивался, не валил на инспектора Угрозыска, выезжавшего на место преступления". Как утверждают судебные медицинские эксперты, убили в прусе между 11 и 12 часом ночи утром 18 мая его видели у загод конторы с каким-то гражданином потом они вместе обедали в чайной понимаете почему-то виновато улыбнулся подполковник городок у нас небольшой и свежий человек бросается в глаза приметы роман панасович чуть пошевелился в кресле сообщение заинтересовало его Подполковник быстро сказал, пожилой мужчина, в потертном темно-синем костюме и серой фуражке армейского образца, но с мягким козырьком, среднего роста, лицо в морщинах. Дежурная за год конторы сказала, как печеное яблоко. Роман Панасович кивнул. Видно, попалась женщина наблюдательная. А это ответ из области... На ваш вчерашний запрос Раблук подал телеграмму. Роман Панасович пробежал глазами неровные строчки. Записывали быстро и не очень разборчиво, но Козюренко научился свободно читать любой почерк. Действительно любопытно, сказал неопределённо, словно сомневался в подлинной ценности сообщения, хотя это было не так. Из области подтверждали, что во время войны Василь Корнеевич Прус находился в партизанском отряде, действовавшем на Львовщине. И что именно этот отряд напал на гитлеровский обоз и захватил несколько машин с ценностями, которые ВРАК пытался вывести в Германию. Интересно. Давайте сделаем так, Иван Сирентьевич. Во-первых, Вызовите сюда в райотдел Якубовского. Я хочу поговорить с ним. Во-вторых, ознакомьте всех ваших работников с приметы неизвестного, с которым видели в Прусе. Дежурный из огород-конторы, покажите паспорта обитателей гостиницы, может, среди них опознает человека, приходившего к Прусу. Поинтересуйтесь теми, кто выписался из гостиницы вчера и позавчера. Если кто-то похож, он улыбнулся. Напечённое яблоко. Немедленно сделайте запрос, пусть сразу же пришлют фотографию для опознания. Козыренко выдержал паузу, и подполковник понял его. Будет исполнено. Встал он. Мы приготовили вам для работы кабинет моего заместителя на третьем этаже, там уютнее. Но если вас устраивает мой Ну что вы, Иван Терентьевич? Мне нужны стол, телефон и диван. Больше ничего. Правда, ещё не сможете ли вы достать какой-нибудь одеяло и подушку? Иногда жаль терять время. Ещё как махнул рукой Раблюк. Кстати, если не возражаете, я хотел бы пригласить вас на обед. Благодарю, но не хочу связывать вас обещанием. Когда вы обедаете? О, в 3. Чудесно. Постараюсь быть. Однако не обижайтесь, если не удастся. У нас же с вами служба такая. Раблюк Девну, действительно. Служба беспокойная. Не знаешь, где будешь через полчаса. Кабинет заместителя Раблюка понравился Козюренко. Из его окна открывался красивый вид. Перспектива длинной улицы: с одной стороны одноэтажные коттеджи, утопающие в садах, с противоположной парк. Козеленко немного постоял у открытого окна с наслаждением, вдыхая аромат цветов, вздохнул и сел к телефону. Набрав номер начальника областного управления милиции и услышав, как громко загребежала мембрана, удовлетворённо сказал: "У тебя, Юрко, чувствую, всё в порядке". Буду рад скоро увидеться, а то чёрт знает, что творится. Ты в Киеве, меня нет. Я в Львове, ты где-то пропадаешь. Старина, жму твою лапу. Приезжай вечером. Нина будет рада, и никаких отговорок. Здесь я начальство. Вчера хотел тебя встретить в аэропорту, да понимаешь, такое вышло. Ну, короче, приедешь, расскажем. А ну, у тебя как дела? Спросил без всякого перехода. "Не дот", не совсем уверенно ответил Козыренко. "А чтобы они шли быстрее, ты вот что дружище сделай. Представил, как Юрко нажал кнопку магнитофона, боясь что-нибудь упустить. Хотя нет, Юрко, может быть, потянулся за карандашом и прижал локтем лист бумаги, чтобы удобнее было писать. По привычке причмокивает губами, совсем как ученик первого класса, а ему уже за 50. Чёрт, как незаметно бегут годы. Кажется, совсем недавно закончили с Юрком юридический факультет. И вот оба уже в ценах у самоволла Лысина, а у Юрка от забот побелела голова. Но голос у него не изменился, такой же бодрый и густой. Девушки бывало влюблялись в него по телефону. Ты меня слышишь, Юрка? просил Калюренко, потому что показалось, что тот молчал чуть не минуту. Конечно, свежи собыл потребсоюзом. Надо, чтобы оттуда послали в Желеховскую загодконтору на должность убитого пруся хорошего человека. Да, правильно, начальником цеха по переработке овощей. В этой загодконторе, как я понимаю, есть комбинаторы и сукины сыны, а желательно было бы, чтобы они этого нового человека приняли как своего. Я хотел бы с этим человеком поговорить перед тем, как он приедет в Желехов. И ещё, ужинать буду у тебя, если организуешь сегодня репродукцию этой проклятой картины. Как тебе не стыдно, даже захлебнуло с мембрана. Это же шедевр мировой живописи. И этот шедевр может исчезнуть, если я не буду иметь репродукцию. Можешь считать, что она уже у тебя. Ты уверен? Я знал, что она тебе понадобится. Директор картинной галереи уже привёз её. Ну, дружище, ты меня растрогал. Нужны также данные о деятельности партизанского отряда в Уйтюка. в котором был Прусь. А ты, вижу, в курсе. К нам такие криминалисты приезжают не каждый день. Сейчас я пошлю кого-нибудь из ребят в архив. Тогда, возможно, тебе придется угощать меня сегодня еще и обедом. С радостью. Сейчас позвоню Нине. Не надо. Зачем ей лишние хлопоты? Э, голубчик, мне же потом достанется. Почему не предупредил? Положив трубку, Роман Панасович... придвинул к себе дело труся уже просматривал его но должен знать всё досконально с маленького фото на него смотрел человек с лохматыми бровями и месистым носом смотрел так сурово и подозрительно что Козыренко показалось улыбка никогда не касалась его губ Этот мрачный человек родился в 13-м году в небольшом селе под Львовом. Родители его крестьяне, и сам он тоже жил в селе. С 43-го года в партизанском отряде. После войны все время в Желихове, в заготконторе. Только сначала он был обыкновенным рабочим, потом мастером и, наконец, начальником цеха. Что ж, рост закономерный. Русь заочно окончил техникум пищевой промышленности. Был он человеком не очень-то и грамотным, судя по нескольким ошибкам в автобиографии, но, конечно, дело своё знал, ибо в райпотребсоюзе отзывались о нём как о специалисте хорошо, не раз примиривали и объявляли благодарности. Жил скромно. Дом, правда, построил большой с мансардой, но он был почти пуст. В трёх нижних комнатах стояли почерневшие от времени стол, стулья, дешОВенький шкаф и продавленный диван. Только в мансарде, где Прус сижил, весь пол закрывал красивый ковёр, а над широкой тахтой, застланной пушистым гуцульским покрывалом, нависал импортный торшер. На сбор книжки лежало всего 300 рублей. И денег у убитого не нашли. Прось жаловался сотрудникам, что задолжал в строи дом и вынужден считать копейки. Но люди видели, как он на веселе приезжал из Львова на такси, высаживался, правда, где-нибудь на безлюдных улицах. Да разве можно что-нибудь скрыть от любопытных глаз желиховцев? В дверь постучали, и Козыренко оторвался от бумаг. Пришёл Якубовский. Дал ожил дежурный по райотделу. Пусть войдёт. Якубовский чем-то походил на пруся. И в то же время был совсем не похож на него. Такой же мрачный и подозрительный, подумал Роман Панасович. Не даст никому спуску, особенно соседу, построившему себе дом лучше, чем у него. Я следователь, отрекомендовался Козыренко. и подвинул к кубовскому столу Надеюсь, догадываетесь, почему пришлось побеспокоить вас. Якубовский посмотрел из-под лобья и еле заметно шевельнул губами. Знаю, ответил хмуро. Ищете убийцу Пруся, и питаем надежду, что вы поможете нам. Извините, пан начальник, я ничего не знал и не знаю. Ну зачем же так категорично, засмеялся Роман Панасович. Вы приобрели дом на Корчевацкой улице 4 года назад. Да. До этого знали, Пруся? Нет. Итак, вы знакомы 4 года. Этого достаточно, чтобы изучить друг друга, а может и подружиться, как и надлежит добрым соседям. Как вы думаете? Да, достаточно, утвердительно кивнул Якубовский. Вы были в хороших отношениях с спокойным. Что нам делить? И не ссорились? Иногда, по-соседски, с кем не бывает. Курица перебежит или что-нибудь ещё. Правда, разве можно из-за курицы «Убить человека», — Роман Панасович заметил, как шевельнулись брови у Якубовского. Но тот ответил твердо, — «Конечно, нельзя». «И все же вы хватались за топор», — спросил Козеленко ровным тоном. «Почему?» Якубовский не поднимал глаз. «Это прошу пана начальника извинить, так уж случилось, не отказываюсь». «Я был крайне раздражен и только погрозил Пруссю, но все же грозили ему. Вот и люди слышали. Есть свидетельства. У нас люди все слышат». Зло сверкнул глазами Якубовский. «А разве это плохо?» Якубовский вдруг повернулся к Козюренко всем телом, положил узловатые руки на стол и, Будто хотел опрокинуть его на Романа Панасовича с нажимом, сказал: "Я знаю, вы заподозрили меня, но я не убивал, твёрдо говорю. Не убивал. А мы вас ни в чём не обвиняем. Кстати, где вы были ночью с 18 на 19 мая? Где же я могу быть дома?" Раньше со старухой в кино ходили, а после её смерти я даже телевизор не включаю. В котором часу легли спать? Как всегда, в 10. Во двор выходили? Да. И ничего подозрительного на соседней усадьбе не заметили? У Пруся ещё горел свет в верхней комнате. А Прус Не выходил на балкон или в сад. Нет. Правда, мне показалось, но может я и ошибся. Что вам показалось? Сперва увидел какую-то тень у крыльца. Вроде бы кто-то мелькнул там. Я подошёл за смородиной, никого. Но было уже темно, плохо видно. Да и к Пруссию «Никто не ходил. Вообще никто не ходил. Или просто вы не видели?» «Извините, я уже на пенсии, и жена год как померла. Так приходится по хозяйству крутиться. Все время во дворе. Увидел бы. Иногда кто-нибудь из-за год конторы заглянет. Вот и все гости». А с кем Прус вернулся домой вечером 18 мая? Один. Но ведь вы видели тень возле крыльца. Окно в мансарде в то время светилось. Я подумал, что Прус мог выйти, не выключив свет. Вы были у Пруся дома до обыска. Знаете расположение комнат. И снова брови Якубовского дрогнули. На первых порах бывал, но потом махнул он рукой. Когда в последний раз заходили к Пруси? Уже и забыл. Может, года два. Что ж, то ещё Кубовский. Мне хотелось бы побывать у вашей усадьбы, если не возражаете, конечно. Заходите. «Можно сейчас?» Якубовский поднялся. «Почему нельзя?» «Пошли». Усадьба Якубовского, огороженная невысоким заборчиком, понравилась Козеренко. Он постоял на дорожке, ведущей к калитке, взошел на крыльцо, окна мансарды Труся отсюда не увидел. Спустился в сад и... Из-под яблонь было видно и мансардное окно, и крыльцо соседнего дома. Якубовский мог незаметно, прячась за кустами смородины, подойти к самому забору и перелезть через него, не забор, а одно название. Но почему он должен подозревать Якубовского? Козыренко попрощался с хозяином и вернулся в райотдел.